Мне, наверное, следует попросить Альбеда принять на себя часть обязанностей. Но для начала, почему вообще он попросил Василитета? Это ведь создаст проблемы для Альбеда и Демиурга, да? Это ведь нехорошо, да? Аньц понятия не имел, почему зеркниф поступил так и также не знал, как объяснить случившееся своим проницательным подчиненным что заставило Зеркнифа выступить с таким предложением. Вполне может оказаться так, что виной тому. Какие-то махинации Демиурга и его подчинённых. Я должен был заранее всё обсудить с Демиургом. Эх, он отправился в такую даль. И теперь всё, что я могу сделать, это подумать о том, как мы вдвоём позаботимся обо всём. Как я и думал, это невозможно. Эх. Айнус вздохнул про себя. Из-за беспокойства и из замешательства у него появилась фантомная боль в животе. А затем, когда он думал о том, что случится, когда они вернутся... Боль усилилась. Айн стряхнул головой и, пытаясь отвлечься от насущных проблем, принялся размышлять над полученной в Империи информацией. Но руны. руны... Повсюду в этом загадочном новом мире он встречал осколки и обрывки знаний из Игдрасиля, словно мерцающие звезды во мраке ночи, следы других игроков, существование предметов мирового класса. К этому теперь добавилось существование рун, символов из мира Сузуки Сатору. Люди из теократии способны призывать ангелов, мифических существ из известных Сузуки Сатору религий, вероятно благодаря знаниям из Игдрасиля. Раз так, что насчет рун? Почему они существуют здесь? Здешние руны те же, что и в том мире, откуда он родом? Или это просто магические письмена, похожие на руны, и всему виной автоматический перевод? Королевство Дварфов расположено в Азерлийских горах, это совсем рядом. Нужно как следует все изучить. Возможно, стоит отправиться самому? Хм. Разумеется, перед тем, как вернуться в Эронтелл, Айнс задал Флюдеру вопрос про руны. Однако он узнал лишь то, что король дворфов, некогда посещавший империю, был кузнецом рун, и что империя закупала у королевства дварфов оружие и доспехи. Однако следы покрытых рунами магических предметов теряются около сотни лет назад хотя эта информация и представляла серьезную ценность. Но это было не совсем то, что интересовало Айнза. В Эгдерсиле отсутствовал класс кузнец-рун. Если эта профессия появилась лишь здесь, в новом мире, то есть шанс, что я имею дело со случаем слияния технологий двух миров. А значит, нужно действовать очень внимательно и осторожно. Однако, кого же отправить? Все, чего хотел Айнз, отправиться в королевство дварфов и разузнать про руны, И все, что с ними связано. Что до профессии кузнеца рун, ну, это может быть секретной технологией. Но даже если дварфы отнесутся к вопросу недовольно, возможно, удастся уговорить их, рассказав о своем интересе к этой области магии. Если для разрешения вопроса достаточно применить магию очарования или контроля, или же похитить кого-нибудь посредством телепортации, то с задачей справится почти кто угодно. Но что, если за технологией рун стоит игрок? Насколько мог знать Айнс, где-то по-прежнему прячется тот, кто взял под контроль Шалти. Я хотел бы узнать побольше, прежде чем продолжать исследование, но выведать что-то, о чем не знает даже Флюдер, будет непросто. Айнс медленно поднялся. Женщина рядом с ним тут же вскочила. Энергичное выражение лица и короткая стрижка делали ее похожей на мальчика. Ее звали Декремент, сегодняшняя личная прислуга Айнза. Айнс протянул руку, останавливая горничную, и начал медленными шагами кружить по кабинету. Айнс принялся высчитывать в уме риски и выгоды, задействуя логику с арифметикой, и в щели между цифрами начали просачиваться старые воспоминания, более не сдерживаемые разумом. Он вспоминал опасности, с которыми приходилось встречаться в неисследованных регионах, восторг от обнаружения чего-то нового, горечь провала задания, а также слова и эмоции товарищей, с которыми разделял все это. Не более чем воспоминания, но даже память о гибели всей их команды лучилась ярким светом в пустом черепе Айнза. Он медленно задвинул обратно в глубины сознания эти бесполезные отголоски прошлого, и мысли Айнза наконец начали обретать форму. «Не рискнешь, не приобретешь, полагаю». В конце концов, гильдия под названием «Айнз Ол Гон» действовала именно по такому принципу. Да, конечно, идея сравнивать игру, не представляющую никакой угрозы для игроков, с реальностью может показаться кому-то глупой. И все же, промедление может стоить шанса приобрести новое знание. И это достаточная мотивация, чтобы приложить все усилия. Можно сказать, что это одинаково верно и в играх, и в реальности. Приняв решение исследовать руны Королевства Дварфов, Айнс задался вопросом, И этот вопрос – выбор персонала. Кто лучший кандидат на это задание? Может, стоит посоветоваться с Демиоргом? Нет, в таком случае я не смогу отправить самого боеспособного из всех. Под этим, разумеется, Айнс имел в виду себя самого. Айнс, без ложной скромности, был твердо уверен в своей способности приспособиться к неожиданностям и монстрам, неизвестным в великой подземной гробнице Назарик. Попросту говоря, разумнее всего будет отправиться Аньзу лично. Однако, если там и правда прячется враждебный игрок, это может оказаться также и самым глупым из возможных решений. Обладая численным превосходством, я хотя бы смогу попытаться сбежать, а значит нужно выбрать телохранителей, способных выиграть время для моего побега. Первым делом он подумал о стражах этажей. Нипы сотого уровня. Они смогут задержать даже других игроков, Но сможет ли он использовать нипов, возлюбленных детей его бывших товарищей, таким образом? Что если я использую призванных монстров высокого уровня под управлением нежити командира? Нет, они не смогут приспосабливаться к различным ситуациям так же эффективно, как собранные с нуля нипы. Призванных монстров гораздо легче использовать как расходный материал, но с другой стороны, их способности слишком узки. И неспособность адаптироваться является их серьезной слабостью. С точки зрения чистой логики, Нипы идеальный выбор. Айнс игрок. Он еще не проводил экспериментов и не знает, сможет ли быть воскрешен сам. Однако Нипы, несомненно, могут быть воскрешены. Так же, как и Шалти в тот раз. Айнс снова уселся в кресло. «Мммм...» Айнс плел пальцы перед лицом и глубоко задумался. Но так и не смог достичь решения. «Может, идиотам никогда не найти ответ, неважно, как упорно они размышляют?» Самоуничижительно улыбнувшись, Айнс повернулся к Декремент. «Сможешь ли ты умереть за меня?» «Конечно, владыка Айнс, лишь отдайте приказ, и я пожертвую жизнью ради вас!» Без колебаний ответила от Декремент. «Остальные разделяют твою готовность? Сочтут ли они меня жестоким владыкой?» «Я уверена, что кто угодно без раздумий примет смерть за вас. Никто даже не подумает отказаться». Мы созданы высшими существами и существуем лишь ради высших существ. Для нас нет наслаждения превыше исполнения любых команд, отданных нам нашими творцами. Вот как. Я спрашивал лишь из любопытства, не ищи глубокий смысл в моем вопросе. Забудь об этом. Декремент кивнула, и Айнс решился. Он использует Нипов. Айнс достал карту близлежащих земель. Карта была составлена, основываясь на собранных аурой сведениях, в частности, что касательно Великого Леса Томб. Айнс не сомневался, что более точных карт не существует. К сожалению, в соответствии масштаба он не был так уверен, так что не мог заключить, что карта идеальна. Однако эта карта сильно уменьшает риск заблудиться. Айнс поместил палец на Айрентел и медленно провел им на север, через Великий Лес. До сих пор все просто. Большая часть леса сейчас под контролем Назарика. Уничтожив полуразумных монстров и зверей, они привели к покорности несколько поселений полулюдей и гидроморфов. И на этом все. Под землей обнаружилась большая пещера, но пока что Айнс не намеревался заниматься ею. Разумеется, он всегда может овладеть пещерой, если в этом обнаружится какая-либо выгода. Полез достиг озера в форме тыквы на северной границе леса. Дальше к северу расположены Азерлийские горы, не нанесенная на карты территория. Неизведанные земли, значит? Хм, Айнс улыбнулся. Совсем недавно он впечатлял искателем приключений важностью изучения неизведанного. Личный пример должен хорошо сыграть на укрепление этой идеи. Откройте для себя королевство дварфов в Азерлийских горах. Звучит как слоган из телевизионного шоу. Он отогнал непроизвольную улыбку и принялся усиленно размышлять. Айнс размышлял о преимуществах личного присутствия там, где могут оказаться другие игроки. Очевидно, личное присутствие короля заклинателя послужит явственным знаком искренности намерений.